Женихе, собственно, учителя Людмила Львовна и сама многих научит, а Сусанна за последние декады отбилась и внушает беспокойство всему дому. Почему всему дому? дом у нас крепкий, с подручный. Дальше он забормотал такое без разбора. Я совершенно все спутал. А с Усани я добился лишь определения, что это где букет из поезда малой скорости. Он намекал, по-видимому, на свойственное ей декорационное шатание и медлительность. Бюллетень, например, ее жениха Мазурского, очень прост. Подобострастный обострастный чистильщик сапог. А вот Ларвин — Хамут Служит в кооперативе, но увезет далеко. Он мне хотел еще рассказать о гражданине Терентьи Трошине, бывшем крупье, но я помешал ему. Я хотел узнать более подробно значение его оговорки. Часть квартирантов за определенное вознаграждение от Степаниды Константинны и Жаворонкова выезжает, когда понадобится, на дачу. А в освобожденных ими временно комнатках поселяются жильцы, конкретно изменяющие за это ее смету. А сейчас, видите ли, Степанида константина и Жаворонков... Не поделили Черпанова, отчего ей бузят. Я обеспокоился и поспешил спросить, да и сестры с тазиками вернулись, и от нас она ждет изменений сметы. О, зачем же доктору с голыми руками ездить? Ну, рубля по три в день... Мы заплатим. Неужели вся эта рвань не голь способна платить? Боюсь, что ей никто не платит. Черпанов еще туда-сюда, а остальные шутите. И Носель отошел от меня недовольный. Я обидел его. «Обязательность? Возможно, что он имел и на меня какие-нибудь сметные соображения. Не из праздности же он со мной болтал?» «Как приятно было сознавать, что сегодня вагон прекратит эту запутанную кутерьму. Это бесплодное чтение по складам, и жизненное разнообразие будет коротким и ясным» однако бремя моих размышлений должно было увеличиться. Степанида Константина, скрывшаяся была, опять появилась волоча за собой одутловатого старика с короткой багровой шеей, похожего на пёстого дятла, если можно вообразить, что дятел лет тридцать не умывался и не менял костюма, причем вся тридцатилетняя грязь, Не замазала, а только растерла по его фигуре свойственную ему блудливую хитрость. Она направилась прямо к Жавронкову. «Кто его отравил?» — закричала она. Дятел воззрился и долбанул клювом. «Приходилось вам наблюдать ручное пахтание масла?» Очень похоже на этот процесс помедлительности и звуку, был разговор Льва Львовича, мужа, квартира уполномоченной. Да и весь разговор-то заключался в двух словах. Вон контры. Вон контры. И больше ничего. Могущественное слово. Вот такое слово, и перед вами словно опускается окно из матового стекла. Вам и низкопоклонничать хочется, и душонку вы свою готовы продать за бесценок, за тортинку, за бутерброд, и бюст ваш изображает готовность к покаянию.